Глава 5. Вчерашний день тянулся слишком долго. Благо, после нападения Рона я больше с ним не пересекалась. Спокойно доделав ненужную работу, отправилась на электричку, а затем уже дома растворилась в приятном мире снов. Чем больше приходилось терпеть унижений в реальной жизни, тем сильнее за меня отыгрывалась Амалия, доминируя над мужчинами в грёзах. Утром я еле заставила себя отправиться на работу, которая автоматически стала восприниматься как нечто противное и неприятное. Казалось бы, всего пару недель назад серой мышке вроде меня не уделялось внимания даже на короткое приветствие. Сейчас я зашла в офис под аккомпанемент свиста и аплодисментов. Милли, я и не знала о существовании твоей груди. За этими бабушкиными нарядами её просто невозможно разглядеть в своём сдержанном стиле не до умевала Кимберли. Я также пришла в недоумение, только не касательно груди, а о том, что о ней вообще чего-то пошла речь. Оглядела блузку и не нашла в ней ничего вызывающего, что могло бы привлечь внимание местной модницы. «Благодаря тебе попробуй выбить повышение у мистера МакДугла», давясь от смеха, не унимался Дэйв. «Повышение благодаря мне?» — вновь не поняла я. «Ну да, я теперь местный фотограф», — он указал на стену, где красовался снимок нашего с Роном поцелуя. Все выглядело грязно и пошло, потому что в кадре основное внимание привлекала моя оголенная грудь. Первое, что пришло на ум, как мог Дэйв предать лучшего друга. Они с Роном постоянно проводили время вместе, а теперь пошивица позорил нас обоих перед всем коллективом. Я начала озираться по сторонам в поисках своего партнера по греху. Рыжеволосая макушка нигде не мелькала, зато взгляд наткнулся на еще одну серию фотографий, где откровение и пошлость лидировали на фоне нас с Роном. Слезы обожгли лицо, а затем скатились по щекам. «Милли, ты чего так расстроилась? У тебя, наверное, в жизни не было таких красивых фото», — попытался по-своему утешить Дэйв, чем вызвал смех у собравшейся вокруг нас толпы. «Значит, это ты сделал эти снимки», — раздался уверенный голос нашего общего начальника. Себастьян стоял позади всех, но лишь издав звук, моментально приковал все внимание окружающих. Дэйв замешкался, не понимая, в каком свете будет выглядеть, если признается в своем деянии. «Я не буду повторять вопрос дважды», — напомнил Себастьян о своей твердой позиции. «Да», — еле слышно издал коллега. «Ты уволен? Остальные, если хотят сохранить работу, лучше займитесь своими делами», — заявил мистер МакДугал. Суйта облепила нас с Девом единственных не тронувшихся с места. Юноша обмоллел от неожиданного поворота событий, а Аят от очередной защиты моего героя. Себастьян покинул поле боя, не собираясь больше утопать в грязи моего позора. "Ну ты и дрянь", буквально выплюнул Дэйв. Его оскорбление стало завершающим сигдалом для моих слёз. Поток жидкостью словно сдерживала невидимая плотина, но теперь она рухнула и основательно заливала меня. Место плача уже давно укоренилось в туалете, куда я поплелась, не видя почти ничего из-за пелены на глазах. На входе, конечно, угораздилось с кем-то столкнуться, и мы больно ударились лбами. «Рон?» — поразилась я, как только разглядела соратника по болевым ощущениям. Парень не ответил, лишь оглядел с ног до головы и нахмурился. «Ты видел, что Дэйв сделал? Он сфотографировал. Я знаю!» — перебил собеседник мою отчаянную речь. Не понимаю, как ты позволил ему совершить такое. Это была моя идея, Милли, невозмутимо ответил рыжеволосый коллега. Земля ушла из-под ног, я не понимала цели этого поступка. Из-за тебя весь коллектив смеялся надо мной, пришлось выкручиваться, продолжил Рон, видя мою растерянность. Я потеряла дар речи от услышанного. Рыжеволосый подлец воспользовался моментом и улизнул, оставив меня наедине с отчаянием, разрывающим на части. Я не раз сталкивалась с предательством и думала, что у меня выработался на него иммунитет, но оказалось, нет. Рон даже не был моим парнем. Почему же так больно? Наверное, потому что в этом гнилом коллективе только в нём я видела поддержку, только он замечал меня и не смеялся. Не привязывайся к людям милые, если не хочешь плакать от разочарования, говорила мне в детстве мама, и в целом я следовала этому совету, но это не помогло избежать ударов. Наплакавшись вдоволь, я покинула пункт первой помощи обиженным и решила зайти в кабинет директора, чтобы поблагодарить Себастьяна за покровительство. Можно войти? благоговейно спросила я обожаемого босса. Мистер Макдугл разговаривал по телефону и указал головой на стул напротив. Пока он вёл беседу с кем-то неизвестным, я любовалась его идеальными скулами. Наверное, Бог не пожалел времени на сотворение этого неописуемо красивого мужчины. А закончив телефонный разговор, Себастьян посмотрел на меня, оба мы молчали. Не выдержав, мужчина приподнял плечи, мне показалось, в нём зародилось раздражение. "Ну, нетерпеливо спросил директор. Я хотела сказать вам спасибо, промямлила я. За что?" не понял Себастьян. «За то, что заступились за меня?» «Я не заступился за вас, Милли, а пресек эту ситуацию. Сотрудники должны заниматься работой, а не превращать будни в офисе в реалити-шоу. Вы же точно так же показали себя не с лучшей стороны. Уж не думала, что буду делать вам выговор за служебный роман», — строго отчитал меня мистер МакДугал. «Между нами с Роном ничего нет, зачем-то оправдывалась я». Мне всё равно, что творится в вашей личной жизни. Главное, чтобы это не происходило в стенах издательства "Звучало", условия "Себастьян". А теперь вернитесь к работе и не тратьте моё время. Униженная, я покинула кабинет. И как вообще мне пришло в голову, что директор защитил меня, потому что пожалел? Конечно, для него важна репутация фирмы, а не какая-то никчёмная работница, успевающая позажиматься с коллегами в копировальной комнате. Я разочаровала Себастьяна и должна сделать всё, чтобы вернуть его расположение. Ближе к вечеру мне позвонила Сандра и попросила зайти к ним после работы. Сестра редко претендовала на мои немногочисленные часы перед сном и звала в гости только в выходные. Значит, что-то случилось. Не заходя домой, я пошла к сестре. Дети смотрели мультфильмы, и это позволило нам с Сандрой устроиться на кухне в относительной тишине. Что стряслось? В испуге спросила я. Флин коротко ответила Сандре, и я приготовилась, что сейчас у неё начнётся истерика. Он собирается позвать тебя на свидание. Как это? Я сразу стала вспоминать, не давала ли Флину поводов. Двойное свидание. Его коллега попросил найти ему девушку, и Флин вспомнил тебя. Я знаю твой отношен к подобным мероприятиям, но ради меня не отказывайся, пожалуйста. Нам с мужем необходимо куда-то выбраться, попросила сестра. Почему вы не сходите куда-то вдвоём? Не знаю, мы уже отвыкли это делать, нужно входить в колею постепенно. Я была готова отсидеть за ужином с любым мужчиной, если это поможет Сандре сохранить брак. Флин несколько раз пытался свести меня со своими знакомыми, но моё сердце уже несколько лет служило домом для Себастьяна. Я упивалась этой безответной любовью, как алкоголик спиртным и не могла побороть эту зависимость. Хорошо. Скажу Флину, что согласна, пообещала я и поднялась из-за стола. Эй, ты куда остановила меня Сандра? Домой. Или есть что еще обсудить? Ты думала, я позвала тебя из-за разговора? Мы могли и по телефону поговорить, засмеялась сестра. У Криса завтра контрольная по литературе. Поможешь ему подготовиться? Этот несносный мальчишка обо всем предупреждает в последний момент. В мое амплуа входили роли хорошей сестры и надежной тети, поэтому и здесь не смогла отказать. В итоге провозилась с крисом до полуночи и совсем не выспалась. Амалия только познакомилась с новым любовником, когда прозвенел будильник. Но всё же успела во сне увидеть пару сцен, которые требовалось записать в дневник. Только вот в сумке блокнота не обнаружила. В панике обыскала весь дом, забыв об электричке. Неужели оставила дневник у Сандры? А если кто-то из детей его прочитает, забежать к ней не успею, буду надеяться, что племянники ещё слишком малы, чтобы понять описанные в откровениях эпизоды.